Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит и не понимает и этих знаков. После, когда рассерженный, недовольный ею, Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил, "Что ты его, бабушка, принимаешь? Чего не гонишь от себя, зверюга такую? Это же не человек, это зверь».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 По теперь ищу, кто равня мне, никак нить. Сама-то я лучше, что чоли. Никого уж не остается, кто бы меня понимал. Утром в отъезд Дарья обидела, что Андрей стал прощаться с ней в избе. Не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней эта обида была другая, которую и назвать нельзя. Потому что нет для нее подходящей.